Глава 66. Дядь Валя. До утра проторчал в отделении, присмыкаясь перед всеми, кто попадался на пути. Но к отцу меня так и не пустили. Один парнишка, молодой мент, нормальный попался. Сказал, что урод, которого батя избил, жив. Но от этого ситуация сильно лучше не становится. Это по-любому тяжкие телесные, блядь. Парнишка этот посоветовал найти для бати адвоката хорошего. И еще, чтобы мать сняла побои, написала заявление наебанного Толика. И попробовать подвести действия отца под самооборону. Конечно, его все равно посадят, но хотя бы срок будет минимальный. Если допустить, что каким-то чудом я смогу найти адвоката, раздобуду на него денег, и он сумеет провернуть все по наилучшему для бати сценарию, «Меня все равно это ни хрена не устраивало. Я не готов снова прощаться с отцом на хрен знает сколько лет. Я не хочу, чтобы его снова закрыли даже на один грёбаный день из-за конченной твари, которая зовется моей матерью. Какой же я долбоеб!» Сопли жевал, не мог сказать бате правду об этой шлюхе. Если бы он только знал, что она трахалась со всеми подряд, Не слетел бы вчера с катушек, не стал бы пиздить за неё этого урода с такой яростью. Какой же я дебил. По моей милости батя теперь снова за решёткой. Сука, сдохнуть охота, как представлю, каково ему там сейчас. Толкаю дверь отделения, выхожу на улицу. Уже так светло. Морозный воздух бьёт в лицо, яркое солнце слепит. От усталости и голода у меня начинает темнеть в глазах. Шатает, колени подгибаются. Опираюсь на стену, чтобы не ёбнуться в обморок. Сажусь на корты, наклоняю голову вниз, дышу через нос. Вроде отпускает. Забыл, когда ел последний раз. Но аппетита один хрен нет. Достаю телефон из кармана. Разрядился. Тихо матерюсь. Мышка вчера звонила, а я не ответил, как раз разговаривал с ментом. И перезвонить не смог, баланс на нуле, не отправлять же ей попрошайку. Пацаны тоже вчера названивали все по очереди. Узнали, наверное, про батю. Сука, ну что за дерьмо. Вчера, когда уходил от мышки, думал, что моя жизнь паршивее некуда, а оказывается, на тот момент у меня все еще было заебись. Почему нельзя отмотать пленку назад и вернуться домой пораньше? Зачем я вообще потащился к мыше вчера? Долбоеб конченый. Она ведь просила не приходить. Кое-как заставляю себя встать. Стреляю сигарету у мужика, что трется неподалеку. Дым обжигает пищевод, вызывая болезненный спазм пустого желудка. В глазах снова начинает темнеть. На этот раз терпимее, и я просто закрываю глаза, массируя пальцами виски. В голову приходит одна идея, не то чтобы гениальная, но шанс, что она сработает, есть. Это придает сил. Не докурив, выбрасываю мерзкую сигарету в сугроб, натягиваю капюшон на глаза и срываюсь в направлении дома-мажора. Пока иду, начинает потряхивать от волнения. Адреналин хлещет в кровь, выкачивая из моего организма последние резервы. Но мне на это похер. Главное, чтобы план сработал. Если бы я верил в Бога, наверное, молился бы сейчас, чтобы все срослось. Но я не верю, поэтому просто изо всех сил об этом мечтаю. Готовый что угодно отдать взамен. На адреналине дохожу до дома Игоря, не заметив как. Взбегая по лестнице, жму на кнопку звонка. Дверь открывает батя-мажора. «Здорово, Серега!» Протягивает он ладони, жмет мне руку. «А Игорь в школу ушел. Я знаю, киваю я. Если честно, я не к Игорю, а к вам. Поговорить». Валентин Макарыч хмурится. «Ну, заходи». Разуваюсь и прохожу за ним в кухню. Там у плиты суетится матушка Игоря. «Ой, Сережа, привет!» Удивляется она, заметив меня. «А ты чего пришел?» Мы Игорька еще час назад в школу проводили. Ко мне он пришел, — за меня отвечает батя-мажора. — Поговорить. Здравствуйте, тетя Том. Негромко здороваюсь я. Она что-то жарит на сковороде нереально вкусное. От божественного запаха, плывущего по кухне, мой желудок сводит спазмом. — А, понятно, — удивленно тянет матушка Игоря. — Пирожки будешь? Я тут напекла с картошкой и с луком с яйцом. Погоди, сейчас я тебе чаю налью. Клянусь, я готов её расцеловать в этот момент. Как же повезло Мажору с предками. И почему только он сам такой уж ушлёпок? Усаживаемся с батей Мажора за стол. Тётя Тома ставит перед нами чашку с ароматной выпечкой и две кружки с чаем. Сразу после чего уходит с кухни, тактично прикрыв за собой дверь. Отец Игоря набрасывается на пирожки, а я только тупо пялюсь на них, не притрагиваясь, будто не имею на это права. «Так что ты хотел, Серега? Говори!» — с набитым ртом предлагает Валентин Макарыч. «Дядь Валь», — медленно произношу я, собираясь с духом, — «вы ведь слыхали про моего батю?» «Да, слыхал», — вздыхает отец Игоря. «Сочувствую тебе, парень». Зря он так, конечно, надо было держать себя в руках. Дядь Валь, у меня просьба к вам. Я понимаю, что о многом прошу, я и так перед вами в огромном долгу. Но я готов что угодно сделать взамен, если вы еще раз мне поможете. Хоть всю жизнь буду вашим рабом, клянусь. Помогите мне, пожалуйста, дядь Валь. Смотрю на него, сука, а в глазах невыносимо щиплет. Морщусь, оскаливаюсь, сжимая пальцами переносицу в попытках собраться. Ещё не хватало разрыдаться тут перед отцом друга, как истеричной тёлки. Батя Игоря перестаёт жевать и кладёт обратно на тарелку надкушенный пирожок. Тяжело вздыхает, удручённо качая головой. «Серёга, я бы с радостью помог, но тут, боюсь, я беселен Разводит руками он. «Ну вы же как-то вытащили нас с пацанами!» Сдавленно напоминаю я, сжимая под столом кулаки. У вас есть связи в ментовке. Вы можете хотя бы попытаться. Серега, чтобы вас, идиотов, вытащить, я все сбережения свои выгреб и кредит в банке взял. Повышая тон, отвечает Валентин Макарыч. Знакомые-то есть, но, сам понимаешь, они не будут ничего делать просто так. Что ты мне предлагаешь, еще один кредит взять? Да я, может, и взял бы. Но мне столько не дадут. Валентин Макарыч, вы скажите, сколько надо. Я найду деньги. Батя Игоря сжимает челюсть, злобно сверкая глазами и даже приподнимается на стуле от негодования. Да где ты их возьмешь, блядь? Найду, заверяю я, пристально глядя ему в глаза. Транслируя свою уверенность. Хоть и пока понятия не имею, как собираюсь сделать это. Но я сделаю. «Банк ограблю, если надо, почку продам, но найду, чертовы бабки!» Валентин Макарыч медленно опускается обратно на стул. Злость пропадает из его взгляда, сменяясь жалостью, от которой меня корежит всего, но я терплю, лишь бы батя Игоря согласился помочь. «Серега, я все понимаю, это твой отец», — устало произносит он, «и ты на все готов, чтобы его вытащить» но не надо свою-то жизнь гробить, он тебе потом за это спасибо не скажет. Просто скажите, сколько денег надо, дядя Валь, морщусь я. Я займу, насобирай, у меня много друзей. Валентин макарович горько усмехается. Ну, как минимум тысяч двести, где ты столько насобираешь? Мать комнату нашу в общаге продаст, не моргнув глазом, выдаю я здравую мысль. Я ее заставлю. Сереж, где вы с матерью жить потом будете, а? Да пофиг. Главное, батю вытащить, дядю Валь. А там что-нибудь придумаем.